София, ты не спишь? Ты сама велела позвонить, как вернусь. А, прости, я я не заметила, что уже так поздно. Мы ходили в ресторан в Риме на годда. Угу. Личный столик у бассейна, шампанское, икра и прочее. Я бродил вокруг в поисках места поудобнее. Восхищённый тон Джейн мне не нравился, как и то, что о моих нуждах забыли. Как выглядит? Ну, ну лет 60. Седой уже, но тело подтянуто, и вообще в нём чувствуется принадлежность к высшему обществу, и такая сила с оттенком крупности, по-своему притягательная. Я нашёл местечко на самом проходе, поднял ногу, исправил нужду. Кажется, что-то связанное с портовыми работами. компании по доставке грузов по воде, что ли, в общем, перед деньгах. И на всё имеет свою точку зрения. Майлс? Нет. Майлс Харлана сразу не взлюбил. А услышав неприятное мне имя, я влез в собственную лужу и основательно в ней потоптался. Даже вцепился в ботинок. Это не смешно, София. Он просто ревнует. Не хочет со мной видеть никого, кроме Боба. Это точно. Прям в яблочко. У него квартира где-то в центре. И дома по всему миру. Ну, говорю же, разведён. Так, да, да, уверена. То есть он сказал, что разведён и разъехался с женой. Что? А, э, кажется, третий брак. Или четвёртый. Я знаю, что это дурной знак. Знаю, знаю. Завтра мы идём в театр. на продюсеров. А потом он сразу же летит в Лондон. Когда вернётся, я не знаю, не спрашивала. Я здорово надеялся, что никогда. Я пытался преградить ей дорогу, но моего маленького тельца для таких грандиозных целей было маловато. Мамочка скоро вернётся, глупыш. Мамочка скоро вернётся. — Слыхали? Глупы же, значит. Глупы же тот, кто ходит в театр со светловолосым крысом. Вот что! Я изводился от ревности и беспокойства, а Джейн не было и дела до моих чувств. До меня донесло с ее хихиканье из коридора. — Послушай. — В такие моменты невозможно вставить ключ в замок. Погоди секунду. Дай ей открою дверь. Стоило мне увидеть эту противную рожу, как у меня волоски на загривке встали дыбом. Какого черта он тут делает? Успокойся, милый. Ты что, не помнишь Харлана? Ты чего ж? Отлично помню. И его присутствие меня здорово бесит. Одно неверное движение — И ты будешь заперт в спальне. У меня идея получше. А давай сами запрёмся в спальне, а животное оставим в коридоре. Джейн игриво пихнула Харлана плечом. Эй, ты решил вести себя прилично? А что я сказал неприлично, да? Подлый тип ткнулся губами в шею Джейн. Я очень, очень приличный мужчина, и я тебе это докажу. Карл. Ладно, ладно, ладно. Тогда налей мне обещанного чаю. Сил секунду, сэр, а вы пока устроивайтесь поудобней. Светлавалосы крыс победно глянул на меня. Кажется, тебе не удастся так просто от меня избавиться, маленькая шпикачка. Ха. Он рухнул на диван. Не слишком-то расслабляйся, прорычал я. Я уже было решил пожевать ботинки, оставленные в коридоре, но Джейн позвала меня на кухню, то есть, не так. Она потребовала моего присутствия на кухне. Видимо, хозяйка боялась оставлять меня с крысом наедине. Забавно ведь, я тоже боялся оставить этих двоих вместе. Когда чай вскипел, Джейн наполнила чашки и понесла поднос в гостиную. Её сторожевой пёс, то есть я, следовал за ней по пятам. Карлан, сколько тебе сахара? Молоко наливать обязательно. Моя богиня, моё сахарная. Ты слишком настойчив. И именно это позволяет мне зарабатывать деньги. Женя села в кресло и взяла меня на колени. Благоразумное решение, подумал я с одобрением. Возможно, не всё было потеряно. Почему ты села так далеко? Она пожала плечами. Да просто так. Иди сюда. Но обещаю, что не укушу. А вот я ничего не обещал, особенно если крыс дотронется до Джейн. Не укусишь? Ну разве что совсем чуть-чуть. Карл, ну ты невыносим. Откуда такая настойчивость? И моя хозяйка вдруг спустила меня на пол и села к подлому типу на диван. Так ведь значить не лучше. Да? Нет. Так значительно хуже. Джейн принялась нервно возиться на месте, как собака, которая вылокала две чашки воды. А чего ты так напряглась? Ти была такой расслабленной, и вдруг на приглаз. До этого я чувствовала себя в безопасности. Неужели ты меня боишься? Светловолосый отставил чашку и потянулся губами к её губам. Они осторожно поцеловались, затем немного осмелели. Я достаточно разбирался в человеческие отношениях, чтобы сообразить, к чему идёт. Я торопливо запрыгнул на диван и устроился между бёдрами этих твоих. Они сдвинулись, и тогда я перебрался к Харлану на колени. Значит, теперь ты пришёл предложить свою дружбу? Нет. Идиот. Я пришёл вас разлучить. Пришлось рыкнуть для страстки. Не понимаю. Он сидит у меня на коленях, причём пришёл сам, но когда я пытаюсь его погладить, он рычит. Он пришёл не ластиться. Он пришёл контролировать ситуацию, пытаюсь поставить тебя на место. Другими словами, требует, чтобы я не протягивал к тебе руки. Ну, что бы я и не сказал? Твоё глупое животное мне не указ. Я обнажил зубы. Это мы ещё посмотрим. Джейн мягко сняла меня с дивана и поставила на ковёр: "Прости, милый, но тебе придётся уйти". Я со значением взглянул на неё. "Ты совершаешь отшу и ошибку, хозяйка". Светловолосый крыс принялся отряхивать штаны до да так нервно, словно отмахивался от роя назойливых мух. "Отлично. Мои джинсы Армани обвешаны собачьей шерстью. Радуйся. Я не сводил с мерзавца глаз. Пусть только дернется в направлении хозяйки. А чего он на меня пялится? Потому что ему это нравится. Видишь ли, Майлз не привык видеть меня в мужском обществе. Думаю, он считает, что оберегает меня. Я что? — Вынужден буду соперничать с тупой псиной? — Сам тупой идиот, кретин, крыс недоделанный. — Прошу, не называй мою собаку тупой. Майлз очень умный и сообразительный. К тому же он искренне меня любит. — Ой, да брось! Собаки любят хозяев, потому что те их кормят, и то не всегда. — Вообще-то ты не прав. Собаки искренни в своих чувствах. Они любят хозяев за то, что те о них заботятся, защищают, за то, что с ними весело. И еще... Ну да, ну да, именно так вы, одинокие женщины, думаете о своих домашних животных. Вы считаете, что они вполне могут возместить отсутствие в вашей жизни мужчин? Прости, о чем ты? О вашей одержимости с собачками и кошечками. Я просто не понимаю вас, одиноких баб. Ты считаешь, что любить домашнее животное значит быть одержимым? И компенсировать этим отсутствие мужчины? Да, именно так я считаю. Я видел, как раздулись ноздри Джейн, как поджались её губы, она была здорово рассержена. Но Ты же говорил, что у тебя были собаки. Не у меня, а у моих жён. Я мирился с их псинами только потому, что ну у меня не было выбора, но, если честно, я терпеть не могу собак. Но почему люди невротического склада характера относятся к животным как к людям? Это выше моего понимания. Значит, ты мне солгал. Честно говоря, да. Выходит, что солгал, но разве я смог бы забраться к одинокой женщине в постель, если бы сказал, что мне противна ее шавка? — Арло, тебе лучше уйти. — Я уже понял. Можешь меня не провожать. Когда он шел к двери, я молнией метнулся за ним и резко куснул под коленкой. Потеряв равновесие, светловолосый крыс едва не упал. — Ах ты, мерзкая шавка! чтоб ты сдохла!» Он выскочил за дверь и основательно ею хлопнул. «Придурок! Недоразвитый моральный урод!» — крикнула Джейн ему вслед. «Хм! Даже я не сказал бы лучше».